Глава 12. Несмотря на то, что я уже как целый день разбирался в том, что мне собирались преподнести в дар Линги, за то, что спас кровь их рода, настроение было не весёлое. Какое-то, если не грустное, то неспокойное. Я уже не раз пересматривал все папки с документами по очереди, но так и не смог найти то, что мне хотелось бы найти сразу. Все бумаги были одинаковые, как минимум, тем, что в них ничего не было ясно. Я чувствовал, что что-то не так, но мозг не мог понять, что именно. Всё же в управлении своим делом, даже если оно такое скромное, как мне предлагают, нужно определённая снаровка и опыт. Даже учёба не заменит многих знаний, которые необходимо просто встретить на жизненном пути. Несмотря на понятность того, что всё не так легко, что я буду не раз жалеть себя, И что я должен отказаться от такого подарка судьбы? Меня банально душила жаба. Самое, что не есть настоящее иметь собственный кусок земли и быть там на этом клочке земли единоличным хозяином это то, о чём мечтают все клановые, что в России, что в Китае, особенно если они дети или подростки. А у меня своего тут вообще ничего нет. Всё клановое. Ни одной своей вещи, ни одного подарка не было подарено мне даже на день рождения. Даже одежда на приёмы, и та была от клановых мастеров, которые потом забирали. Всё, что у меня было это сила моих техник и моё же мастерство, а также незамутнённая злоба. на окружающих. Гэ сидела напротив меня и была, кажется, более чем воодушевлена данным мероприятием. А всё было потому, что накануне вечером у нас состоялся ещё один серьёзный разговор. Мне было интересно, кем она себя мнит, кем себя видит рядом со мной и о чём мечтает. Последний вопрос привёл Жюи в состояние растерянности, она и сама не могла толком представить, о чём мечтает и высказать свои основные мысли. В клане были одни мечты, но сейчас они невыполнимы. Ей нужно было дать время подумать. Прошло совсем немного времени, прежде чем она собралась с мыслями и всё же смогла высказаться. Главная её мечта Быть при деле, не сидеть у мужа за спиной, не ждать подачек. Она хотела управлять. Будучи совсем маленькой и умной девочкой, она смогла сразу впитать то, чему её учили старшие родственники. И это было её страстью и самым большим желанием. А рядом со мной она имеет желание управлять. Но по внешнему виду я не сказал бы, что на неё можно положиться в случае чего. Судя по её молодости и красоте, она сняла бинты, которыми была обмотана и перестала горбиться сразу похорошев. Ей бы больше подошли просто разговоры о цветах, о вкусной еде. При взгляде на неё казалось, что она может только улыбаться, да и виделась она никак не в роли управляющего, а где-нибудь в районе кровати. Пришлось собрать мысли в кучку и предоставить ей шанс. Я пообещал ей, что если из предложенных вариантов она выберет наилучший, то будет там управляющей. Поздравому размышлению я решил, что лично управлять не имеет смысла. У меня сейчас есть другая цель достигнуть своего потолка в работе с Бахиром. Непонятно, как случившееся слияние дало ощутимый прирост в возможностях. Останавливаться тогда, когда прогресс пошёл семимильными шагами, вовсе не нужно. Ну и будет даже преступно к тому же была и другая мысль девушке нужно было не только чем-то себя занять, но и приносить пользу всё же ранее столкнувшись с разными людьми из разных слоёв, я могу точно сказать, что мне повезло. Молодая, умная, амбициозная девушка. Это гораздо лучше, если бы мне Здесь талась девчонка, которая мечтает быть самой красивой или не хочет ничего делать из-за лени. Она знает здесь нереалии гораздо лучше многих других, по крайней мере, всяко лучше меня. Да и клановое обучение явно не позволит ей уронить не только свою честь, но и мою в глазах окружающих. И, наверное, самое главное, девушк будет стараться только для себя рвать жилы только бы остаться в том качестве, которое я ей предлагаю только слепой не увидел бы как она старается избежать участи быть моей наложницей конечно можно было бы обидеться ведь я неплохой парень сам по себе никто бы не назвал меня страшным и некрасивым Я ещё сам, когда смотрю в зеркало, замечаю, что унаследовал от родителей не только сильную кровь или родовую способность, но и гармонично сложённую фигуру и лицо, не обделённое красотой. И мне было бы приятно, если бы такая девушка разделила со мной постель, но взяв себя в руки, я смог разобраться в своих желаниях и поставить на первое место целесообразность. Такие отношения, к которым хочу я, не смогут нормально развиваться. Всего было подготовлено 23 папки с информацией по землям, уже заверенные и подготовленные юристами. Мне оставалось только выбрать наиболее лучший вариант и поставить автограф. И это оказалось самым сложным. Для меня земли казались однообразными и одинаковыми. Никаких фотографий не было, только названия, где находится и что есть на данной земле. Отдельным файлом лежало то, что будет в дополнение и отдельно перейдёт ко мне в собственность, если я всё же решусь взять Джию к себе в качестве наложницы. А так как это решение я принял самостоятельно и до этой бумажки, то получался просто прекрасный бонус, от которого жаба раздувалась все больше и больше. Просмотрев более половины папок, я понял, что не справляюсь. Я нигде в этих местах не был, не имею представления, как и что там выглядит. Да я даже не знаю, как выглядит дом, о котором указано в папке. Деревня на 30 домов. Эти дома большие или маленькие, выглядят нормально или сплошные халупы? Поэтому просто дал Джи отобрать наиболее подходящие варианты, и судя по всему, она готова сейчас мне всё рассказать. Наш стол в гостиной был полностью завален бумагами. Кое-как, разобравшись с ними и сложив отдельную кипу в стороне от стола, на полу Джия положила на стол три папки. — Итак, — сказала Джия, — ты готов слушать? — Да, давай начинай, — ответил я. Я взял чистый лист и приготовился записывать те вопросы, которые возникнут у меня в процессе ее ответа. Значит, первый вариант. Девушка замялась. С ним все очень просто, и он самый маловероятный и самый неинтересный. Но тем не менее я взяла и его, потому что про него кое-что слышала. Хотя информации на один лист. Скорее всего, они даже не надеялись, что ты его выберешь. Это природный... Геотермальный источник Типао не сильно горячий, температура около 40 градусов. Всего есть пару выходов на поверхность. Там есть небольшой комплекс зданий для оздоровительных процедур. Используется только один из источников, остальные только есть. И чем он может быть полезен? Задал я вопрос. Там только один лист исписан. Ничего толкового и такого, что имело бы значение. Этот лист и сам природный источник, я точно помню. Он остался у меня в голове как самый ненужный объект, который наверняка предложили только для того, чтобы было больше вариантов. И даже в дополнительном файле только и говорилось про две деревни, пусть и большие по сравнению с другими. — Я сама там никогда не была, — девушка замялась. — Но я точно знаю, что этот природный источник посещает многие старейшины из нашего и союзных кланов. Попасть туда очень престижно, как и содержать его. До сих пор он никому не принадлежит, и является занозой у слишком многих. Его просто не могут поделить, пусть не приносящий большой доход, но владеть им будет статусно. Хорошо. Я с интересом посмотрел на папку. Давай дальше. Следующее более интересное, уже более воодушевленно сказала девушка. Городок Синь-Тяо. и четыре деревни вокруг, население в районе около десяти тысяч человек. Это довольно крупный сельхозрайон, и я не понимаю, как такая же мчужина тут оказалась. На шесть тысяч квадратных километров, да там только возделывание риса производится на ста гектарах. За год возделывания ста гектаров получается около восьмидесяти тысяч тонн риса. Правда, на экспорт уходила едва ли треть от посаженного, но на выходе получалось около тридцати пяти тысяч юаней. И это только рис. Другие культуры там тоже произрастают. Внушает, с видом знатока, сказал я. Однако к моему большому сожалению никаким знатоком я не был глядя на её весёлое поведение я согласился не задумываясь пытаясь не выглядеть глупцом лицо выражало некую бесстрастность с лёгкой долей заинтересованности и одобрения У самого же в голове зияла огромная пропасть и неприятие того, каков огромный разрыв у человека, который имеет непосредственный опыт работы, и того, кто просто учится в школе и понимает, о чем речь. В голове то и дело всплывали данные. В одном квадратном километре сто гектаров, один гектар — это квадрат, со стороны равной 100 метров один российский рубль равен 4 1/2 юаням и вроде всё хорошо мысли в голове есть но вот как это соотнести с реальностью я абсолютно не мог понять много или мало этих километров достаточно ли будет мне этих юаней Кто же у меня купит рис? Не будет ли остатков и куда они пойдут в таком случае? Вопросов много, ответов мало, и никак не понять, на что рассчитывать. Понимая, что пауза после последних слов Джея затягивается, я решил продолжить, поширительно улыбнулся и сказал: "Давай дальше". Ну и последний вариант. Девушка начала очень воодушевлённо. Это мой самый любимый и, по моему мнению, самый лучший. Посмотрев на меня и оценив реакцию, она не изменилась, оставалась всё такой же положительно-нейтральной. Она, не встретив предупреждения или отрицательной реакции, продолжила. Район называется Маньек. Здесь семь деревень по кругу, а в центре всего этого великолепия стоит небольшой заводик, куда ходят работать люди из них же. Завод производит зарядные устройства для мобильных телефонов. Доход составляет около 14 миллионов юаней. На последних словах девушка чуть не выпрыгнула из одежды от радости. Казалось, она заполнила все пространство комнаты. По крайней мере, такие первые мысли проскочили у меня в голове, когда я увидел выражение безграничного счастья на лице у девушки после сказанных слов. Это то, что идет на экспорт, и именно эти деньги – Только чистая прибыль. Я считаю этот вариант приоритетным. У меня самого голова пошла кругом. Целых четырнадцать миллионов. Сумма, мягко говоря, астрономическая. Даже если просто написать ее на листке бумаги. Ее никак не сравнить ни с жалкими тысячами за рис, ни со статусностью завладения геотермальным источником. Жея не выдержала и начала прыгать от радости. Ее веселое настроение было очень заразительным. Она включила в телевизоре какой-то канал с музыкой и стала выплясывать под заводную музыку. Двигалась она очень хорошо и притягательно. Информация, которую она нашла, была невероятной, и она явно была не в состоянии держать себя в руках. Мне бы тоже хотелось потанцевать, но я просто улыбался. Мыслей в голове не было никаких, целых четырнадцать миллионов. Я представлял себя на горах денег по итогу года, как смогу накопить, а потом, несмотря ни на что, вернусь домой и... И это будет моим доказательством того, что я взрослый и самостоятельный, и мне не то, что будут рады, мною будут гордиться. Сладосные мысли о триумфальном возвращении прервала джия. Извините, господин, сказала она и поклонилась. Это просто было невероятно. И только назвав цифру вслух, я поняла, какая она огромная. "Ничего страшного", ответил я. "Я тоже под впечатлением. Даже не могу понять, от чего я сразу пропустил такую цифру. Покажи, пожалуйста". Я протянул руку за документом и тут же впился в него едва получил в руки. Найдя графу доход С учётом всех расходов пересчитал нули. Получилось и вправду 14 миллионов. Все мысли о том, что что-то во всех этих документах не в порядке, как-то отошли на второй план. Я даже об этом думать забыл. Вместо этого проявилось любопытство. Скажи, а в этих пап «Хах, есть что-то соизмеримое по доходам?» Я кивнул на лежащую под столом папку. «Вроде нет», — ответила она и буквально стекла на пол, открывая по очереди папки и откладывая их мне на колени. «Я как раз удобно сидел полубоком и аккуратно их складывал друг на друга». Господин советников, не откажете ли вы мне в прогулке на территорию столовой к одиннадцатому столику? Сзади от входных дверей послышался голос Мию. Я даже вздрогнул от неожиданности. Пришлось дать ей доступ в гостевую комнату, так как по её мнению это жизненно необходимо перед приёмом. Пришлось согласиться, И ссорится же, по крайней мере, взял ключ и от её апартамента в так на всякий случай. И взял обещание дальше гостевой комнаты не ходить, хотя это всего лишь проходная комната, а в личные она и не полезет. Я резко обернулся, девушка стояла, словно пародировала нашего учителя словесности. Он всегда мало того, что одевался леповато и безвкусно, но ходя в слишком странной одежде, так и странно и изъяснялся, больше похожа в этом на плохого театрального актёра, который изрядно переигрывал, чем на учителя. Всё это ожидаемо вызвало у меня улыбку. Конечно, в иное время я бы остался серьёзным. Несмотря на то, что меня, как и многих наших учеников, такая манера речи заставляла улыбаться, я не спешил показывать эти чувства окружающим. Я старался показывать свои чувства только когда сам того хочу. 14 миллионов сломали мою психику. Я усмехнулся, но моё лицо выражало возмущение. Мы договорились, что сегодня я сам зайду за ней, и мы вместе пойдем на ужин и пообщаемся на тему предстоящего приема». «Ты очень рано пришла», — сказал я ей, полуобернувшись. «Нам нужно еще минимум пять минут». «А-а-а!» Лицо Мии выражало крайнюю степень удивления, как будто она... Увидела что-то, что способно поразить ее до глубины души. Вот такого выражения лица я вообще у нее никогда не видел. Отвлекшись от жи, я не усмотрел за одной из папок, и она твердым пластмассовым уголком ударилась мне в ступню. Вроде вес небольшой, пластмасса мягкая, но мне стало больно, Но угол так совпал, что мне острым углом попало в мягкие ткани. "Эй, аккуратна", сказал я Джие, скорее от неожиданности, чем от реальной боли. "Я не ронял, она у тебя с колен упала", сказала Джия. "Извини, я буду ждать тебя в своей комнате", скроговоркой сказала Мию мне в спину. Я резко обернулся, чтобы только заметить, как красная будто мак девушка выбежала из комнаты. И зачем только приходила, сам себе сказал я. Мне даже захотелось немного прихвостнуть, раз она пришла. А так ушла и оставила меня с джией, но ей не расскажешь и перед ней не прихвостнёшь. она всё уже знает здесь ничего подобного нет сказала девушка поднимаясь с колен и забирая у меня папки диапазон цен с 9 до 12000 юаней есть конечно особенности как этот природный источник как и пару других объектов но в основном всё однотипно я ещё раз посмотрел Все документы на данную территорию, там всё было предельно понятно и просто. Взгляд прямо-таки притягивало к заветной цифре, о том, что Мию приходило и явно хотела на что-то намекнуть. Я сразу практически забыл, по крайней мере, она перестала для меня существовать в обозримом будущем. Искать я ее не хотел, у меня сейчас была задача поважнее сделать выбор, из которого и пойдет мое развитие как владельца родовых земель. Джия не стала мне мешать, просто села на стул и старалась не отсвечивать, выставила передо мной футляр с ручкой, чтобы я точно смог расписаться, практически не оставляя мне шансов на отступление. Посидев пару минут, вытаращившись на тексты, я со вздохом грусти отложил их в сторону. "Не время", сказал я ей. "Мне очень хочется сделать выбор прямо сейчас, но мы не будем спешить. Раз нас никто не подгоняет, то лучше принимать такие судьбоносные решения после сна". Эх! девушка заметно взгрустнула как скажешь тебе решать и с неохотой закрыла футляр из-под перьевой ручки хотя подожди-ка воскликнул я быстро вставая со стула не сумев сдержаться чтобы не пошутить а нет показалось Джия мгновенно обрадовалась и точно так же подскочила, сразу открывая только что захлопнувшийся футляр. Находясь в своих мыслях, она не успела понять, что я просто так вскрикнул, через пару секунд посмотрев на мое скептическое лицо и еле сдерживая мою улыбку. Она все поняла и замерла удивленно. Так над ней шутили явно впервые, и она не знала, что делать, то ли ругаться, то ли промолчать. Не знаю, к чему бы привели ее мысли, но я ей не дал додумать данную мысль. Так все. Видишь, нам точно нужно отдохнуть от впечатлений на сегодняшний день. Решение будем принимать завтра. Девушка натянула на себя маску снежной королевы. Явно обиделась, но ничего не сказала, ограничивалась кивком. — Пойдем! — махнул я рукой в сторону выхода. — Господин пойдет в этом? Все так же холодно прозвучал голос за моей спиной. — Ха! А это что-то новенькое! А что не так? спросил я, повернувшись, и мимоходом осмотрел свою одежду. Пятен и грязи нет, немного мятая, но я ведь в ней сидел целый день. Вы выходите на ужин, господин. К тому же, с девушкой из клана вам нужно одеться более подобающе. Отше язва. Сразу всё понял я. Вообще в Китае принято общаться на ты, на вы у них обращаются к учителям, к старым заслуженным людям, к клановым аристократам. Жэ решила просто повозить меня мордой по столу, изящно и по-девически, напоминая, что я, как деревенщина, не могу выйти нормально на ужин в чистой и опрятной одежде, соответствующей мне по статусу. И все это так тонко, меня словно макнули головой в унитаз под видом помощи. Я так не умею. Я умею по-другому. Хм! Видишь ли, Джия, дело в том, что у меня нет ничего более нарядного, чем это, — показал я на себя. Вся одежда у меня практически одинаковая и простая. Мне некому ее купить. И до сих пор единственной моей собственностью является кожаный рюкзак, с которым я приехал в Китай. И вообще, ты моя первая собственность в Китае, выделил я обидное для неё слово интонацией. Девушка явно оценила мою шпильку и дёрнулась всем телом, даже глаза раскрыла от удивления. Да-да, я тоже могу сделать больно словами. А для того, чтобы тебе не было скучно, завтра сделай мне наброски одежды и герба, который будет вышит на одежде, холодно сказал я. После получения определённых денежных средств подготовишь мне все комплекты и праздничные, и выходные. И следить за их безукоризненным состоянием тоже будешь ты. Что молчишь? Поняла меня? Да, господин. Девушка поклонилась. Будет исполнено. Хорошо, удолитарённо сказал я, отворачиваясь. Я пойду на ужин с госпожой Мийо. После небольшой размолвки в наших отношениях брать девушку с собой я не захотел, сама поездка и чай не пропадёт. Да и побыть одной и подумать над случившимся ей тоже нужно. Произошедший обмен колкостями понравился мне гораздо больше, чем всё произошедшее за день. Точнее не сам обмен, а результат понравился. и обозначил свою позицию Джии достаточно точно, пусть думает и делает выводы. К сожалению, Мию в комнате не оказалось. По барабанив в дверь и даже войдя внутрь и никого не найдя, я озадаченно пошел на ужин один. И зачем, собственно говоря, заходила? Вечно с ними что-то не так. Мысли против воли возвращались что к одной, что к другой девушке, которые ворвались в мою жизнь метеорами и за короткое время заняли там определенное место. И ведь насколько же все было бы проще, если бы их не было? Ни тебе головной боли из-за их поведения, ни чего-то другого, что они намёками пытается донести в связи с открывшимися перспективами и прогрессом в техниках я мог бы более детально заняться ими постоянно совершенствуясь и ни о чём другом не думая у меня так и не получилось сделать что-нибудь усиливающее мою стихию и всё это из-за недостатка времени С другой стороны, Елунь обрадовался наличию рядом со мной двух девиц. Они повлияют на твою социализацию. Как бы тебе ни хотелось тренироваться и совершенствоваться, у тебя должна быть другая жизнь. Я в тебе не сомневаюсь. Таких проблем у тебя не будет. У тебя много предков в сильной крови. Именно кровь поможет тебе понять, что и как необходимо делать в определенный момент. Но вот так будет еще лучше. К тому же будет еще кое-что, что будет тебя морально приподнимать, а потом морально опускать, помимо общения со мной. Я, все это понимая, с наставником согласен. Однако считаю, что мне не нужно социализации. Сейчас я совсем другая категория, потому что у меня просто другие проблемы. Задумавшись, я едва не наскочил на девушку. Рефлексы, вбитые в меня елуним и последними горячими во всех смыслах днями, заставили меня резко сменить направление движения и... Я скачить немного в сторону. Неужели опять? С ужасом подумал я, сознавая, что ещё одное хот ты за моей тушкой, я не выдержу, банально начну хамить направо и налево. Однако, присмотревшись, понял, что моя неожиданная встреча это Мию, идущая сужена, и судя по запоздавшей реакции, тоже задумавшаяся. Э, извини, Мия. Я чуть тебя не сбил, сказал я. Ты, кстати, куда так быстро исчезла? Я же за тобой заходил, как и договаривались, а тебя нет. Что-то случилось? Я посмотрел на Мию, И увидел, как она смотрит на меня и постепенно начинает краснеть, снизу вверх от шеи на тело поднимается волна красного цвета. Может, всё-таки с одеждой что-то не так? Может, Джия была права? Я стал усиленно себя рассматривать, но так ничего и не понял. Всё было на месте и целое, немного успокоившись, Я сосредоточил своё внимание на Мию. Мию всё такая же пунцовая смотрела на меня и молчала. "Мию?" спросил я её и попытался до неё дотронуться, как девушка, уклоняясь от моей руки, отпрыгнула в сторону. "Не нужно меня трогать", предостерегающе подняла руки Мию. "Я ещё не знаю, как ко всему этому относиться". — К чему? К этому? — спросил я, недоумевая. — Поведение девушки становилось все страннее и страннее, и я даже не знал, что произошло. — К тому, что я увидела, — просто ответила Мия. — И что же это было? — вкратчиво спросил я, пытаясь сообразить, о чем она вообще говорит. — Ты что? Совсем больной, что ли? воскликнула девушка. Как я могу об этом говорить? Да ещё и с тобой. Правильно говорят, все вы такие, у вас только одно на уме, а я дура, не верила, хотя чего там не верила? Верила. Просто думала, что ты другой, а не такой, как все. Стоп! прервал я этот поток выносящего мозг словесного мусора. — Я ничего не понимаю, ничего не знаю, я ничего не делал, чтобы так со мной разговаривала. Я вообще не понимаю, о чем речь. — Ты можешь, наконец, внятно объяснить, что и где и когда ты увидела? — Что? — удивилась девушка и будто выиграла спорт. продолжила. Тогда, когда я в комнату последний раз заходила, я замер, пытаясь осмыслить сказанное. Заходила ко мне в комнату она где-то с полчаса назад и что? Я перевёл удивлённый и непонимающий взгляд на Мию. Я вообще ничего странного не помню. Да? Взвизгнула Мию. Кажется, мои слова ее только взбесили. Она мне тут стопроцентные доказательства выкладывает, а я сопротивляюсь. И ты сидел ко мне спиной. А где была Джия? — На полу. Папки перебирала. Мы их туда ненужные скинули, — ответил я. — Вот видишь? Девушка вскинула руку и показала пальцем на меня. Перебирала папки. Последние слова девушка проговаривала медленно, будто до неё только что дошёл сказанный смысл. На полу. Так подбодрил я замолчавшую девушку. Разбивай мысли. А то мне, ну, очень интересно. Девушка оторопела, смотрела на меня, будто до нее дошло только что. — Папки перебирала? — как-то совсем жалобно спросила она у меня. — Ну да. Все еще не понимая, к чему это она, — ответил я. — Извини меня, пожалуйста. С какой-то грустью сказала Мию. — Я ведь ничего такого не хотел. — Ну, извиняю, конечно. — Но чего такого-то произошло? — спросил я, все еще находясь под впечатлением от загадочной девичьей души. — Сам посуди, — неуверенно начала Мию. — У тебя недавно появилась слуга. — Да. А я недавно слышала, что она как бы теперь должна быть твоей наложницей и чуть ли не спать с тобой, и что ты не устоишь перед соблазном, очень уж девушка хороша. А потом я захожу, а ты спиной сидишь, а её не видно на полу где-то, и ты не встаёшь, не приветствуешь меня как обычно, а ещё шипишь. И просишь её быть аккуратной. Что я вообще могла подумать? Да папки у меня на коленях лежали. Не мог я встать, а то упасть могли, ответил я. Ну вот, а я подумала, что это она у тебя на ложнице стала, последними словами сказала как-то совсем тихо. А до меня наконец-то дошел смысл всего сказанного до этого и причина ее странного поведения. От этого я сам покраснел, щеки моментом вспыхнули. Ну, конечно, что ж она могла подумать, когда молодой парень и девушка остались вместе на продолжительное время, а, входя в комнату, она видит только его спину – А я только слышит. Так она и поймала фразу, что они папки собирают. Спрашивать, откуда она такое знает, я не стал. Всё же половым воспитанием в кланах начинали заниматься довольно рано. "Ну, я это пошла?" неуверенно спросила Мию. "Иди." Просто сказал я. Ты это извини меня, ещё раз сказала девушка. На это я только махнул рукой. В голове была настоящая каша. Есть мне уже не хотелось совершенно. Я пошёл в направлении зала. То, что меня наставник освободил от занятий на целый день это, конечно, хорошо. Но вот в связи с этим я начинаю думать не одной головой, а двумя, и это плохо. И с этим нужно кое-что делать. А ничего более прочищающего голову, чем тренировка, я не знаю. Чёртовые линги со своими интригами. Всегда нужно держать в уме, что здесь никому нельзя доверять, хотя казалось бы, кто бы мог поддумать об интриге. Они ведь хотят отдариться и высказать благодарность за то, что я спас дочь главы их клана, но просто так это сделать нельзя. Они пытаются делать это тайком. придумали даже специальные требования под то, чтобы я не сделала её наложницей, наивный дурак. Всё больше и больше убеждаюсь в том, что это могло быть их собственная подстава. В таком случае просто жаль её, что она стала такой вот разменной монетой. А ты не стал Сам себе задал я вопрос. «Ты тут, ты один, и никто тебе не может помочь, да и не хочет. Это не сложности и проблемы определенных людей, это тонкие интриги. Будь внимательен и осторожен, а девчонке следует все же раскрыть глаза на то, что стало понятно мне». И даже намекнуть про мои знания выводов не сообщать, просто дать ей возможность самой подумать над предшещим и сделать правильные выводы. Несмотря на определённую подготовку, она бывается совсем некомпетентно в определённых вопросах. Поэтому я сомневаюсь, что она прирождённая актриса, которая может так играть. фальши в её словах и поступках не больше, чем у других, поэтому скорее всего её просто разменяли на мои ошибки и преференции в будущем. Возможно, если она поймёт это, то у неё будет большое желание работать со мной честно. Эх, наставник, а ведь без глупой непонятки смею и твоей помощи я бы мог точно наломать дров мысли вернулись на некоторое время назад шаровая молния медленно формировалась постепенно приобретая максимальную для себя форму около 20 сантиметров в диаметре и как только она максимально сформировалась И только грозилось распасться, как мысленная команда отправила её в сторону прорезиненного покрытия стены. Чтобы быстрее устать, я начал делать максимально большие шаровые молнии. Может плеть или копье было более затратным, чем шаровая молния, но формировались они дольше. Скорость стала моим приоритетом. Против надежд это оказалось на удивление тяжёлым. Только при формировании электрических перчаток у меня была возможность максимально сформировать технику. Она была малозатратной настолько, что даже простая молния требовала в 2-3 раза больше энергии. Находясь в изначально невыгодном положении, ты будешь атаковать только минимально насыщенными структурами научишься один раз и будешь работать только с ними ни в коем случае не подавая ещё больше энергии насколько я помню именно так мне говорил наставник на наших первых занятиях и как-то мне не было необходимости работать с большими объёмами И это было тяжело рассчитывая в основном на скорость и сокращение дискретности между техниками я совершенно не знал как сделать технику более мощной и стабильной конечно с попыткой десятой двадцатой у меня получилось но всё же было тяжело Пусть пришлось помогать себе другой рукой, да и формирование затянулось на целых 5 секунд, но в результате шарик получился что нужно. Здоровый. И если предыдущий был маленький и словно находился под стеклом, то из этого вылетало большое количество зарядов. Десяток таких шаров на четверть опустошили мой резерв. Но я не стал продолжать, сел немного подождать и потерпеть. Руки немного болели. Точки выходов энергоканалов покалывали. Я раньше очень редко пропускал такое количество энергии через себя так быстро, так что это скорее всего от непривычки. Я присел, лучше уж подождать 5 минут и отдохнуть, чем насиловать свой организм. В связи с последним происшествием последняя мысль приобрела какой-то неприличный оттенок, и от досады я чуть не сплюнул, но сдержался. Правильно, ученик. Нечего гадить там, где находишься, мягко произнёс голос сзади. Тембр голоса и слова подсказали, что это Елунь неожиданно заскочил на огонек здравствуйте наставник едва поняв кто это я повернулся поклонился приветствую елуня он внимательно осмотрел меня с ног до головы прежде чем продолжить неужели тренировка это то что ты хочешь делать каждый день несмотря на то что я разрешил тебе ими не заниматься сегодня если это так то я рад — Не совсем так, наставник, — начал я, хотя мне и хотелось потренироваться. Тело прям ныло в отсутствии нагрузки, но вот в данный момент я здесь, чтобы немного сбросить стресс. — Тогда пойдем, попьем чая, и я смогу тебя выслушать. Может, подскажу что-нибудь. — Идешь? — спросил он меня. Все удовольствие, ответил я. Наставник, как никто другой, подходит на роль человека, который хотя бы просто выслушает. Мудрость, которая есть в нём, это результат не только его отличной подготовки, это мудрость прожитых лет и изменившееся мировоззрение. Порой он просто видит тот правильный путь, который скрыт от меня. Да и даже если он мне не поможет, выговориться это тоже психологический метод избавиться от морального дискомфорта. Чайная церемония прошла именно там, где и в прошлый раз. Исключение составило то, что было уже темно, но у наставника была лампа, которая освещала всё вокруг. Выпив чае я рассказал о проблемах, которые меня окружили, о странных документах, которые интуиция говорит мне не подписывать, о невероятной сумме дохода в 14 миллионов и то, насколько умею хорошее воображение. уж насколько хорошо владел лицом Старый мастер. Но и у него глаза расширились от услышанной цифры. Правда, он быстро смог взять себя в руки и не перебивал меня, пока я не досказал до конца. Девушки это девушки, начал он. Это из-за них постоянно идёт кругом голова, и они постоянно будут что-нибудь не то придумывать. С ними плохо, но ну и без них никуда. Так что просто забудь и не думай об этом. Таких ситуаций будет ещё много. Но как я могу абстрагироваться от произошедшего? перебил я наставника. У меня не было этого много, чтобы я относился равнодушно. Оно сейчас со мной, и просто выкинуть Призажечься из головы я не могу. Не сможешь, это верно, сказал он. Зато ты можешь относиться к ним как к людям, с которыми не любишь общаться, но тем не менее не должен с ними ругаться и вести себя вежливо. Так и тут. Понятно? Понятно, квынул я. Теперь насчёт земли. Я не управлянец и владения у меня не было, но половину жизни я провёл в обычной деревне и знаю, как всё там устроено. Он помолчал, собираясь с мыслями, а может, просто вспоминал уничтоженную деревню. Крестьянский труд очень тяжёлый, даже если господин поможет техникой и семенами, и будет платить хорошие деньги, все равно это грязь и слякоть круглый год, ароматы навоза и постоянные болезни. Управлять крестьянами нужно уметь, дать им технику, медикаменты и сладости для детей, ремонтировать кое-какую сельхозтехнику, зерносушилки и хранилища, Сбывать товар, ты уж извини, точно не сможешь всем этим заниматься. — Как и твоя Джия? — перебил он мой вопрос. — Я не знаю про город, который ты мне назвал, ничего, но скажи, что самое главное в городе? Население, большие дома, лучшие условия проживания, чем в деревне? Первое, что пришло мне в голову, сказал я: "Дурак, совершенно беззлобно и не обидно", сказал я Луи. "Хотя где ты был-то? Жизни простого народа не знаешь. Ничего не видел, только во дворце и был, ни города, ни деревни не видел". "Неправда", перебил я его. "Был я и в городе, и в деревне". только у себя на родине и давно мало что помню да и здесь недалеко деревня есть я был там пару раз так это та деревня которая находится вблизи дворца там по определению должно быть всё красиво и прилично не должно быть бедности не должно быть усталых лиц Есть электричество, больница, храм, школа, почта. Даже небольшая площадь есть. Основные дороги проложены из асфальта, и гости клана, проезжая мимо, будут всегда под хорошим впечатлением. И это деревня, которая находится вблизи дворца. Там в основном живут все те, кто обслуживает дворец: слуги, их родственники, охрана, работники местной тец. Именно поэтому они априори не могут жить плохо. Все хотят жить ближе к дворцу, не только статус выше, но и выше уровень жизни. Ты следишь за ходом моей мысли? спросил меня Елун. Ну, конечно, бодро ответил я. Нам об этом читали на основах экономики, я это знаю. То, что знаешь, это хорошо. Но попробуйсяся отнести всё то, что я тебе только что сказал. Я и так это знаю, зачем мне что-то соотносить? спросил я. Неужели я настолько глуп? Почему он считает, что до меня что-то не доходит? К тому, что ты наверняка представляешь себе свои деревни именно такими. Ну, наверное, они будут чуть хуже? спросил я его, неуверенно дёрнув плечом и всё-таки признался. Я вообще изначально представлял халупы, которые разваливаются от ветра, отсутствия света и воды. крестьяне в Обновках, именно это меня и смущает. Там нет никаких фотографий, нет никаких других сведений, кроме избирательных данных. Меня осенило. Вот что меня смущало. Я понял. Данные, которые мне предоставляли, были без фотографий. И, что странно, так еще они были еще и очень избирательны. По двум одинаковым территориям были разные данные. По одной три листа, по другой двенадцать. И, что странно, никаких минусов, ничего такого, что могло бы расцениваться как минусы. Мне буквально подсовывали кота в мешке. — Не знаю, что ты там понял. прервал мои размышления наставник Но вот сот нести я хотел бы эти мысли с городком Пойми вот тех функций что ты назвал Там должна быть полиция больница школа бары асфальтная дорога Иначе какой это город И самое главное что что спросил я Елуня Там должна быть работа. Работа для тех людей, что стали твоими подданными. Они уехали из деревни, у них должно быть всё для того, чтобы содержать семью. А есть у тебя эта работа? А если нет, то как ты её организуешь, возьмёшь ещё что-то на свою голову? Так у тебя вообще времени свободного не будет. Так что это тебе совершенно не подходит. Ты вряд ли с деревней справишься, а тут такая территория. Уж с деревней я точно справился, автоматически огрызнулся я, а сам сидел как в воду опущенный. Как же я сам не видел очевидного? Миллионы застилали глаза. и не давали увидеть дальше собственного носа справишься значит справишься не стал спорить со мной елунь но я могу ещё кое-что рассказать да да конечно лет 10 назад мне за добросовестную службу вручили недельный абонемент в геотермальный источник, принадлежащий клану. Там я прошел различные процедуры, посетил много врачей. Врачи, которые, к слову, являются семьей слуг, которые издавна на этом месте, и они слуги места, пусть и слабые, но целители. Даже при переходе к другому хозяину они останутся на месте, И будут так же делать свою работу. Насколько я в курсе, там даже дорога асфальтовая есть. И всё пространство максимально очищено от мусора и грязи. А владение таким куском земли это огромный почёт. И самое главное, попасть туда очень тяжело. А вот у меня что-то опять начали суставы болеть. И я не отказался бы посетить данное заведение хотя бы на десяток дней. Ха! Я задумчиво посмотрел на Елуня. Судя по всему, он подсказывает мне наиболее лучший вариант, по его мнению. — Да, наверное, доход будет не такой большой. Но вот мне не придется покупать составные части для завода, прокладывать асфальт и сбывать продукцию. А ведь это все будут делать линги, еще и наварятся на мне и опутают такими сетями, что сам не выберусь. Одна диверсия, и заводик может встать, а мне кроме как к ним и не к кому обратиться. Спасибо, наставник. Я встал и поклонился, показывая, что разговор закончен. Иди, ученик, по-доброму сказал Елунь. И помни, ты всегда можешь просто со мной поделиться своими проблемами, и это останется между нами. Особенно после 12 дней на источнике. прозрачно намекнула на меня. Да, наставник. Я улыбнулся. Доброй ночи. Доброй ночи, Ай. Несмотря на появившееся решение и какую-то ясность, злость бушевала внутри меня. Они хотели меня подставить. Значит, я отплачу им той же монетой, а завтра схожу к Лорду И всё же прочитаю то, что написано в договоре.